вот это явление в ту же ночь к михаилу платоновичу во сне явился дьявол как он мог остаться в стороне почувствовав что у него отбирают любимую добычу аппетитный кусок его промысла сатана контролировал все что происходило в окружении колдуна не допускал к нему недружелюбных и любопытных наблюдателей тщательно оберегая свою находку а тут сыщик подбирался и так уверенно Естественно, черта это за дело Дьявол был не глуп и осознал, что сыщик для него чрезвычайно сильный противник, запросто увел бы колдуна, обратив свою веру, если бы поставил перед собой такую цель. И дьявол уяснил это, тем более что сатана являлся никем иным, как абьюзером, потому что всего достигал насильственными методами. для достижения собственной цели давил на жертву психологически, физически, магически, а частенько и экономически. Он все взвесил, прежде чем прийти к сыщику. «Узнал меня сыскарь?» Хромов молчал. «Ты маленький человек и не смеешь мешать моему подзащитному. Здесь я властвую и решаю. Кто таков будешь, что берешься меня поучать?» «Рассказывать, что делать и как поступать, а?» В сонном состоянии спросил Хромов. «Постой, постой, по твоему виду догадываюсь, кто ты». «А коли знаешь, чего тогда спрашиваешь?» Дьявол встал в позу, на запястье рук намотал плащ, кулаками опираясь в талию, с усмешкой разглядывая сыщика, дожидаясь его реакции, но не тут-то было. Не тот человек был Хромов, чтобы вот так легко сдаться. «Сатана никак пожаловал. Что? Жареным запахло? Тебя я не звал. Думаю, известно дьяволу, что я крещенный человек и дружу с Богом». «Кто тебе сказал, что я нуждаюсь в особых приглашениях?» «Ха-ха!» — мерзко расхохотался дьявол. «Сам волен выбирать, когда и к кому являться. Меня мало заботят твои привязанности и правила поведения. Что за дело привело тебя ко мне?» У нас с тобой дороги разные и цели несовместные. Ты зачем клещами вцепился в моего подопечного? Я прочитал твои мыслишки, с искарь Оставь эту затею. Здесь я командую и решаю, кто будет мне служить. Имей в виду, могу и наказать. Перешел он на угрозы, повысив голос. Ты что же позволил себе предположить, что я испугаюсь и изменю свои планы? Вот так новость. «Рассмешил ты меня и немало. Слабость проявляешь». «Ну, как знаешь, разговор окончен», — жестко и коротко ответил Хромов, не желая продолжать беспредметный разговор. «Мне некогда и не о чем с тобой разговаривать. Дел много. Прощай, и больше ко мне не являйся, не то найду на тебя управу. Уверен, ты об этом наслышан и не сомневаешься, что я все могу». «Не испугал ты меня, но удаляюсь». чтобы успеть обезопасить своего подопечного. Такие, как ты, на полпути и на достигнутом не останавливаются. Но предупреждаю, имея в виду, не дашь ему дышать свободно и выполнять мои поручения, приму меры, заруби на своем носу, здесь я решаю». Не прошло и мгновение, как дьявол испарился. Только дымок на том месте, где он стоял, еще какое-то время колыхался струйкой, словно после тушения костра в лесу. Хромов мгновенно пробудился от сна. «Значит, колдун — слуга дьявола!» «Ага, близко к моим рассуждениям. Горю желанием повидаться с ним и познакомиться воочию. Только слабые люди идут на сделку с сатаной. Стало быть, у колдуна имеются уязвимые места». болевые точки. Надо бы нащупать их и надавить, выложит все. Так, мне эта идея по нраву. Хотя и не люблю я такую породу, всегда избегал общения с подобными людьми. Но слуга дьявола знает много и может подсказать, что касается судеб людей, пострадавших в заброшенном имении. И яд, которым умертвели семью брата Данила Петровича, по всей вероятности колдун передал Лопухову. У меня остались ещё вопросы. Как же мне к нему подступиться? Вот это задачка.